Пробрался, может быть, хитроумным каким-то путем в самую твою душу, живет там, поживает, добра себе наживает, или вот Чинью стал, испровождая тебя в ночной этой прогулке. Петр поискал вокруг себя, обнаружил две тени, одна сбоку, почуть-чуть, другая чуть, правее, более размытая, более светлая, что ли. — Станислав Леопольдович? — Ау! — Побеседуем? — У меня к вам есть теперь один вопрос. Знаете книгу такую про Элизиум? А не вы ли, например, эту книгу написали? Тогда еще скажите, найду ее завтра или нет? Очень желательно было бы дочитать. А то пока непонятно, к чему вы клоните. И скажу, что это вы клоните, если не кто-нибудь другой какой-нибудь клонит. Но едва ли другой, слишком уж точно удар рассчитан, прямо в сердце, прямо в мое. Это ведь меня метафизика всегда интересовала больше, чем физика. Это ведь я готов идти за любой бредовой идеей, чем дальше идти, чем она бредой. Это ведь для меня здоровая психика и крепкий ум отнюдь не представляют собой непременных достоинств личности и многое-многое-многое другое. Значит, это что же? Сегодня некто из вечности без места, без года, обратил мое внимание на теневую сторону жизни. Стал быть, искать надо там, там. Скорее всего, и сосредоточено то, для чего я никак не могу найти точной формулировки, и вообще никакой формулировки найти не могу. Кажется, это никак и не называется. Нечто такое, какая-то добавка к жизни, которая одна способна придать ей смысл и оправдать однообразную и в сущности унылую череду дней, месяцев, лет. «Кардамон, корица, гвоздика, приправа. Покупайте приправу». «Запах приправы» — поманил меня сегодня. «Запах!» И я пошел на запах, но не успел проделать весь путь. Кончился день, и продавцы разошлись по домам, унеся с собой травы и мою траву, а я теперь не знаю имени. «Впрочем, нет. Вот мята» вкус мяты во рту — это было позавчера, шестнадцатого января и вчера, семнадцатого. Вот и сегодня это вернулось ко мне в библиотеке. И сейчас. Что я знаю о мяте? Ничего нет. Почему же? Их родина дремучий лес-то и гетто, Их пища, время, медуница, мята. А вот и синонимический ряд, где время и мята вместе. Наверное, время дает мятный привкус. Время в смысле и вообще время. Вечность. там очень мятный, да. Когда психея жизнь спускается к теням, в полупрозрачный лес вас след за персифоной, ну да именно так, время мята илизюм Елисейский привкус. Пётр вздрогнул, повернув голову вправо, елисеевский магазин, уж просто ни в какие ворота. И вдруг. Кто-то по-немецки со смехом произнес, «Это должно быть, потому что этого быть не может!» Петр обернулся и еле удержался в ногах. Группа хохочущих немцев, налетев на него, чуть не повалил его на землю, однако тут же подхватили Петра под руки, опять-таки смеясь. «Куша мала", пропел звонкий женский голос и тщательно артикулируя. «Исфините, пожалуйста!» — О, нет! — опять-таки по-немецки ответил Петр. — Я сам должен извиниться. Моя вина! И посмотрел на толстяка, одетого в зеленый лоден. Тип пальто со встречной складкой на спине. — Кажется, на вашу фразу я обернулся. — Клаус! — представился толстяк и гордо, похлопав себя по груди, добавил. — На мою! Тут кроме меня никто ничего интересного сказать не может. — Вот как оказывается! — сокрушенно вздохнула бабуля с голубыми волосами и узко развела ручками под хохот остальных. — А что? — напыжил толстяк. Не так уж часто можно услышать на улице что-нибудь стоящее, ведь правда, молодой человек? Он подмигнул Петру крохотным развеселым глазом. — Истинная правда! — грустно кивнул тот. — Вот видите! — — загремел толстяк на всю улицу Горького. — Оценить меня способны только в России по достоинству, я имею в виду. — А вы кто? — спросил Петр. Толстый Клаус потупился, потом вскинул на Петра виноватые глазки и с огромным сожалением произнес. — Увы, молодой человек, я капиталист, живу на доходы с акций. — Он паразит, — сказал высоченный блондин откуда-то с неба бы бы раньше сюда приехать, уж точно оценили по достоинству. Они немножко выпили слишком, эти немцы, и теперь расхаживали по безрадостной ночной Москве, сырой, бесприютной, полной закрытых магазинов и закрытых кафе. «Москва — столица мира». На следующий день они должны были уезжать и увозить с собой самые приятные впечатления. Петр сколько-то погулял с ними по-горькому. На прощание, симпатичный капиталист, отколол от пиджака большой круглый значок. — Это вам, Петр, от фирмы, с которой я стригу, как их купоны. Она выпускает музыкальные инструменты. Будьте здоровы и не падайте на улицах. Распрощались у подземного перехода к националю. Оставшись один, Петр на свету рассмотрел подаренный ему значок. Наслепительно, в белом фоне, что-то вроде инструмента музыкального, струнного, под ним огромными синими буквами название фирмы. Прежде чем закончить эту главу, Автор хочет сообщить читателям, что только через много дней Петру удастся снова попасть в библиотеку. Еще неизвестно, получит ли он там руководство, даже с учетом того, что он действительно в открытом доступе. Впрочем, может быть, в книге этой и нет того, чего Петр от нее ждет, как знать. И принадлежит она, скорее всего, не Станиславу Леопольдовичу, а, например, какому-нибудь философу-мистику какого-нибудь XVIII века. Но к концу я не помню уже, чтобы шрифт был готическим, вздыхает Петр, спускаясь в переход. Глава четвертая. Один знакомый бог. — Следующий. Здесь билеты суда зачетку, так номер шестнадцатый. Очень хорошо. Продолжайте, продолжайте. Почему замолчали? Последние слова относились уже не к Эвридике, которая, держа в руке экзаменационный билет номер шестнадцатый, очень хорошо, отправилась за столик к окну, а к студентке по фамилии Гаврилова. Она из-под лобья глядела на Сергея Борисовича, парисович как называли его студент, Он преподавал античную литературу плохо. Тот в измотал и добиваясь как-нибудь еще сведений о Ганере. На ходу, дочитав билет, Эвридика присела на краешек стула. Ей можно было не готовиться. Первый вопрос периодизации античной литературы оказался тем самым, который, в отличие от прочих вопросов, она знала на зубок. Не слишком, основательно готовясь к экзаменам, Эвридика, помнится, все никак не могла сдвинуться с места, постоянно пробегая глазами один и тот же параграф учебники учебнике периодизации античной литературы. Второй вопрос был сформулирован так. Образ Орфея в древнегреческой мифологии. Образ, стал быть, того самого героя, который чуть не в колыбель Мою качал, — усмехнулась по себе Эвредика. Это Орфей был виновен в том, что она, Эвредика, под землей осталась, так вот теперь живет в аду, каменным, небось, столбом, как бабушка говорила.